Глава 10. Джуди колесила по городу в своей машинке, пока не нашла Ника, который катил перед собой прогулочную коляску. Она улыбнулась, увидев его. Приветик, а вот и я. Здравствуйте, офицер Туту, -ту, сказал Ник, усмехаясь. Ха-ха-ха. Джуди фальшиво рассмеялась, поддерживая его шутку. Вообще-то, офицер Хопс, и у меня к вам парочка вопросов по делу, которое я расследую. В чём дело, блестительница парковки? Спросил Ник: "Кто-то свинтел светофор, так это не я?" Ник шёл вперёд и толкал перед собой коляску, потом завернул за угол. Джуди повернула вслед за ним. "Морковка, тише, ребёнка разбудишь. Мне работать надо", сказал Ник. "Это важно, сэр. А ваши махинации с мороженым на 10 долларов могут и подождать". Ник поднял брови и уставился на неё. "Я зарабатываю по 200 баксов в день, пушистик". Триста шестьдесят пять дней в году с двенадцати лет. Давай время, деньги. Скочи отсюда. Пожалуйста, просто взгляните на фотографию, сказала Джуди, показывая фото мистера Выдрингтона. Вы продали мистеру Выдрингтону эскимо, так? Вы его знаете? Драгуша, я всех знаю. А еще я знаю, что в одном из детских магазинов пропала мягкая игрушка. Так что давай, скочи в свою коробку. Джуди повесила ушки. Ладно, сказала она. Тогда давай по плохому. Она защелкнула штрафную колодку на коляске, зафиксировав ее на месте. Ты что, заблокировала мне коляску? Николас Уайлд, вы арестованный, сказала Джуди. Ник улыбнулся, забавляясь. За что? Уклонение от уплаты налогов, ответила она. Улыбка моментально исчезла с лица Ника. Так, продолжала Джуди, двести долларов в день, триста шестьдесят пять дней в году с двенадцати лет. То есть еще помножить на двадцать, это будет один миллион четыреста шестьдесят тысяч, я полагаю. Нет, я, конечно, глупая зайка, но умножаем мы неплохо. В общем, согласно вашим налоговым декларациям, Джуди продемонстрировала Нику налоговые декларации. Вы уплатили ноль. К сожалению, указание недостоверных сведений в налоговой декларации является уголовно наказуемым. Пять лет тюремного заключения. Ну это мое слово против твоего, сказал Ник. Джуди подняла в руке ручку в форме морковки и щелкнула кнопкой. Внезапно из диктофона, встроенного в ручку, раздался голос Ника: "Я зарабатываю по двести баксов в день, пушистик, триста шестьдесят пять дней в году с двенадцати лет. Вообще-то твое слово против твоего же", сказала Джуди. "Если хочешь получить эту ручку, то поможешь мне найти бедного пропавшего Выдрингтона, иначе будешь продавать свою скимо на палочки в тюремной столовой". Она ухмыльнулась. Это называется схитрило, дорогуша. Из коляски раздался истерический смех Финика. Аха-ха! Тебя обхитрили. Теперь ты копник. Держи, пригодится. Финик шлёпнул наклейку в форме полицейского жетона Нику на грудь. Счастливо поработать с легавами. Финик выпрыгнул из коляски и удалился. Ник взял фотографию мистера Выдрингтона и принялся рассматривать. "Давай, говори", сказала Джуди. Я не знаю, где он. Я видел только куда он пошёл. Джуди широко ему улыбнулась и похлопала по пассажирскому сиденью своей машины. Отлично, поехали. Там не очень подходящее место для такой ушастой милашки, сказал Ник. Не называй меня милашкой, сказала Джуди. В машину, быстро. Ладно, ты ведь главная. Ник сел в машину, и они тронулись.